Глава тридцать четвёртая. Сергей. Нам нельзя бегать. Бабушка говорит, если ослушаемся, то умрём. Слушаю мелкую девчонку и ушам своим не верю. Так и сказала. Уточняю недоверчиво. Ага. Беззаботно утверждает, после чего отворачивается и смотрит на свои ноги так, будто впервые видит. Принимается их изучать. Быть такого не может. В ней столько энергии, что на месте усидеть едва удается. Она энергично постукивает то носками, то пятками своих туфель. Видимо, хоть так старается унять желание спрыгнуть с лавки и понестись, куда глаза глядят. Ее волосы слегка отросли, а она уже не выглядит такой странной или болезненной. «Садись рядом. Мы с Росимом не против». Подпрыгивая на месте, она продвигается поближе, к противоположному концу лавки, освобождая участок доски для меня. «Не против!» — отзывается, по-видимому, росим Они очень похожи, но пацан, в отличие от сестры, не выглядит пыщущим энергией. Отстраненно смотрит перед собой только по движению глаз, понятно. Неотрывно следит за ребятами что метрах в двадцати от нас играют в футбол. Непривычно видеть, когда у сестры волосы короче, чем у брата. Отмечаю про себя особенности этой странной парочки. Я их видел раньше. Они всегда, почти каждый день сидят на одной и той же лавке. Не ходят, не скачут, ни с кем не заводят общение. Раньше, до того, как я сломал руку и неудачно растянул ногу, они меня особо не интересовали. Кому нужны такие скучные друзья? Правильно, никому. «Лялька, не тарахти!» Обрывает пацан девчонку, когда она ему навязчиво что-то на ухо шепчет. «Дай посмотреть! Тебя я и дома послушать могу!» Она поджимает губы, но не плачет. Вздернув подбородок, разворачивается ко мне и с вызовом произносит. «А ты со мной поговоришь? Или тебе я мешаю?» Ощущаю толчок и выныриваю из сна. Охренеть. Который раз мне снится эта странная парочка. Каждый раз сны реалистичные. Понять, было ли это на самом деле, я не могу. Дима, как и Яра, не помнит таких. Но до смерти родителей он не слишком мной интересовался. Так, кряхтун, из-за которого гулять отпускать стали реже. Не более того. Открыв глаза, пытаюсь сфокусироваться на окружающей действительности. Надо бы перестать бухать, пока грани совершенно не стерлись. «Это была воздушная яма, серёж. Можешь спать дальше. Нам еще лететь и лететь», — произносит Сав. Она развалилась, если это можно применить к ее хрупкому тельцу. В кресле, перекинув ноги через перила, и пытается умоститься удобнее. «На редкость неудобный бизнес-джет. Где-то видано, чтоб кресла не откидывались», — возмущается, прикрывая глаза. Поговори мне еще тут. По проходу к нам приближается Филипп. Мы с ним познакомились в аэропорту. Агент Софии. Лощеный, я бы сказал. Вырезанный мужик лет сорока. Если бы кто-то вел себя подобающе, то уже грелся бы на белом песочке. А так извини, дорогая. Что осталось, то и пришлось арендовать. За твой счет напомню тебе, чтоб в следующий раз неповадно было глупить. Камень в мой огород тоже. Но из-за головной боли я туплю. Чего не скажешь о Саф. Никогда еще не тратила 10 миллионов так бездарно. Хотя нет, как я о дизайнерах-то забыла. ха хочет она так, словно в этом и правда есть что-то забавное. Мы с Филиппом смотрим на нее довольно серьезно. Этого достаточно, чтобы сбить ей настрой. Зануды какие! Саф резко скидывает ноги на пол и садится в кресле прямо. — Я тебя умоляю, Фил, не экономь больше мои деньги. Это невыносимо. Помимо того, что она неудобная, так еще и облезлая. Трет пальцем подушку, кожаная обшивка которой полопалась и морщится. Он, не пытаясь скрыть скептического взгляда, занимает место по левую руку от меня и берет со стола документы. — Ознакомься, София, внимательно. Часть заявок придется отмести из-за временных накладок. Но на ближайшие месяца три график будет плотным. Пустые дни заполним посещением модных тусовок. Я поднял твой гонорар на них до двадцати тысяч. Обрати внимание на Корею. Фантастическое предложение. Я тебя уверяю все. Слово охуеют он произносит беззвучно. Будешь филонить, я дополню список сам. И учти, твои я не могу с ним работать, во внимание приниматься не будут. Сав фыркает Берет документы из рук своего агента. Едва ли успев что-то изучить, заявляет. «Я не выкладываю рекламные посты на своей личной странице». «Не выкладывала!» «С этого дня все изменилось», — отвечает Фил, не глядя на свою подопечную. Закинув ногу на ногу, он листает журнал. Происходящее удовольствие не доставляет. «Зачем я согласился лететь с ней? От нечего делать!» Тем более, когда ты бухой, до окружающих нет никакого дела. Спустя какое-то время ловлю себя на мысли, что София со своим агентом напоминает мне Саяру и Диму. Точно так же выводят друг друга из себя, сами того не желая, лишь бы немного друга позлить. В юном возрасте Саяра едва ли могла справляться со своим духом противоречия. Все готова была отдать, лишь бы никто не подумал, что она бывает послушной не останавливало даже то, что действовало себе во вред. «Если я сейчас тут и нижнее белье найду, я тебя за борт вытолкую, понял? Даже если это приведет к разгерметизации салона. Фил, что за черт?» Филипп не успевает ей что-либо ответить. сав видит мой вопросительный взгляд и поясняет. «Я не участвую в показах нижнего белья, только если на мне есть что-то еще, шорты, накидки, пух». «Все равно. Причин масса. Обо всех я сейчас не буду рассказывать. чтобы мой мотив был примерно понятен, скажу. Не хочу умолять трудов Амира Таро, который шьет шикарные, просто потрясающие женские платья. Одно дело проходные модели, но я, как лицо его бренда, не могу себе позволить, чтобы кто-то знал, как я выгляжу под его нарядом». Выпалив все это, Сав снова принимается изучать документы. «Она странная». Наклонившись ко мне, шепотом произносит Фил. «Я все слышу!» — рявкает Сав. «Ясное дело, ты же странная, а не глухая!» Фил продолжает ее изводить, за что ему прямо в голову прилетает облезлая подушка. В своей среде она абсолютно другая. В этот момент она не кажется милой и робкой, хотя и остается более чем притягательной. «Я не могу понять. Горка чем ты недовольна. «На съемке к своим акулам ты успеваешь. Пороть я тебя не стал, хотя и надо бы. Группа поддержки и та у тебя есть», — подмигивает мне. «Тебе остается спать в вертикальном положении и наслаждаться полетом». София рассказывала, что перед показами спит, можно сказать, сидя, чтобы лицо не отекало и случайно не отлежать его во сне. Каждый раз по ее словам. Она после такого сна просыпается разбитой, поэтому и посещает так часто своего массажиста. За последнее время я узнала не слишком многое. Не сразу до меня доходят суть всего их разговора. Реально, видимо, я слишком много пил. Какие еще акулы? Вообще преимущественно китовые. София беспечно качает ногой из стороны в сторону. В том году мы с Лорой провели пару недель на Мальдивах. Там очень популярен снорклинг. Местная особенность — доступное общение с китовыми акулами. видимое лицо, Сав хочет Да ну, брось! Они милашки. Вялые, размеренные, совершенно безобидные. Иногда они расходятся и становятся игривыми. Пару раз нас даже катали на своих скользких спинках. Непривычно видеть ее такой, беспечно хихикающей. То, что они планктоном питаются, не делает их безобидными. — Сергей Иванович, вы всегда такой зануда? Или только с похмелья? — Правда, что это я? не маленькая сама разберется. С облегчением думаю. Как хорошо, что Маша трусишка. Не представляю, что должно произойти, чтобы она прикоснулась к огромной рыбине. — София, только китовая, ты меня поняла? Предостерегающе начинает Филипп. — Да вы сговорились. «Фил, я хорошо застрахована от травм и несчастных случаев. Ты забыл?» Отложив документы на свободное сиденье рядом с собой, Сав с нескрываемым огоньком в глазах смотрит то на меня, то на своего агента. «Не будьте скучными. Один раз живем. Я планирую заработать на тебе в ближайшие годы больше, чем мне может достаться от твоей страховки», то ли в шутку, то ли серьезно произносит Филипп. «Надеюсь, он шутит». Непривычно слышать подобное. «Не сомневаюсь в этом, Филе, но зато ты сможешь плотно заняться малышкой, похожей на меня». Саф лукаво улыбается, а Фил дергается, будто она его только что ударила. Прикрываю глаза, давая им закончить битву взглядами наедине. Стоит только погрузиться в темноту, как перед глазами появляется лицо Маши, слезами залитое. «Сука!» Личное преисподнее, та причина, по которой постоянно тянет бухать. Там, где были надежды на счастливое будущее, осталась небольшая горстка пепла. Сердце пропускает удар, когда вспоминаю нашу последнюю встречу. В тот день она ушла, оставив вместо себя необъятную тоску. Преследовать человека, когда он просит оставить его в покое, не мешать дальнейшей жизни, это даже для меня слишком. Сереж, Я устала. Устала разрываться. Устала постоянно переживать и надеяться, что у нас с тобой все наладится. Хочу попробовать жизнь без тебя. Мне кажется, так для нас обоих лучше будет. Пожалуйста, хватит. Отпусти меня, ладно? Я пожила немного отдельно и поняла, что так для меня лучше. Должен признаться, меня изрядно впечатлила ее решимость. Небывалая. Забавно. Слушая ее, я все ждал, когда она скажет про другого мужика, того, с которым она хочет попробовать жить без меня. Весьма умно было с ее стороны промолчать, но ее глаза выдали все секреты без слов. Думал ли я, что когда-нибудь это случится? Нет. Быть уверенным, вместе до гроба. Было глупо с моей стороны, но как есть. По правде говоря, когда сразу после развода твоя бывшая жена укатывает на отдых с другим мужиком, а тебя самого старательно пытается избегать, ты волей-неволей начинаешь себя чувствовать никчемным. Я не исключение. Мало кто хочет показывать свое уязвленное самолюбие, усердно прикрываясь буйством характера, равнодушием или демонстрацией веселого образа жизни. Ничто из этого не способно заставить зияющую дыру в груди перестать кровоточить. Возможно... Готовься я морально все эти полгода к разводу, было бы проще. Стараюсь не думать о том, как я убога выгляжу в глазах окружающих. Даже конченый алкаш-сосед, живущий с матерью, не удержался от красочного эпитета по поводу моих рогов. Увидел Машу где-то с ее новым мужиком. Жалею ли я о том, что заехал ему по роже? Нет, единовременно, стрёмно перед Димоном и Софией. открываю глаза когда подходит бортпроводница, чтобы предложить напитки. М «Да, бизнесом мы летали. Вот такими чартерными рейсами, когда из девятнадцати возможных пассажиров на работу только пять, нет. Помимо нас тут личный стилист Гарриевой и помощник Филиппа. «Ты слишком громко думаешь, Сереж!» произносит Сав, когда девушка оставляет нас наедине, разместив напитки на небольшом столике. Мы с тобой обсуждали. Но ты, кажется, меня не понял. Я ни в коем случае не хочу тебя ущемлять. Это просто поездка. Ты мне ничего не будешь должен. Сам видишь, мест свободных полно. С бунгало моим точно так же. Там пять спален. Я не люблю гостиничные номера. Не люблю толпы народа вокруг. Мне нравится быть известной. Но вот парадокс. Излишнюю активность посторонних людей в свой адрес я не люблю. Да что там? Я вообще мало коммуникабельна, если так посмотреть. Долгое время у меня не было друзей, пока в моей жизни не появилась Маша. Когда я уехала, все повторилось. Лора. Единственная, с кем я действительно подружилась. Тысячи знакомых. Ноль искренности. Так очень трудно существовать. Поэтому мне приятно, что рядом кто-то, перед кем мне не обязательно притворяться. А тебе нужно отвлечься и сменить обстановку. Так думается проще. — Это удивительно, но она без слов понимает, что меня действительно волнует. Не сказать, что я горел желанием лететь вместе с ней. Мы несколько минут обсуждаем эту тему, после чего она выдает. — Ужины будешь оплачивать ты. Только учти, ем я много. Больше, чем ты можешь себе представить. — Неубедительно, София. Хмыкаю, прекрасно понимаю, к чему она клонит. Ещё от Лорри будешь меня спасать. Считай, этот перелёт входит в прескоран бодигарда. Ты только не пугайся. Она несколько нестандартна. У неё активная жизненная позиция. Ты думаешь, я подружки твоей испугаться могу? Уточняю. Не исключено, когда она посреди ночи решит в трусы тебе залезть. Сав посмеивается, но при этом кончики её ушей краснеют. Всё настолько плохо. Не хочу, чтобы ты меня засудить решил после возвращения. Понимание, о чем говорила София, приходит сразу после приземления. Мы не успеваем забрать багаж, как рядом с нами материализуется неизвестно откуда взявшаяся очень колоритная парочка. Высокая блондинка в крошечном сарафане и загорелый мужик, на котором одежды меньше, чем большинство людей носят на пляже. «Убью эту стерву!» — шепчет идущая рядом Сав. Только в этот момент я замечаю в руках блондинки плакат, на котором большими буквами красуется надпись «Слюни не пускать! Этот самец — подарок для моей подружки».